Цунами едва не разнесло в щепки скромный маленький отель в крохотном приморском городке. Наташка номер раз. Я люблю тебя. И ты вовсе не разрушила мою семью. Ты ее, наоборот, сцементировала. И он рассказал ей о разговорах с сыновьями. Я рада. Грустно проговорила Наташа. Незаметно что-то. Глеб, я, может быть, уйду с канала. «Что?» — буквально подскочил он. «Как это? С какой радости?» «Мне предложили перейти на ТВЦ». «Чепуха! Нечего тебе делать на ТВЦ! Я тебя нашел и никуда не отпущу! Что они тебе посулили?» «Глеб, пойми, дело совершенно не в деньгах». «А в чем?» «В нас». «Не понял». «Ты что, не намерена уходить от мужа?» «Мне страшно, Глеб. Он отберет у меня Аську». «Ерунда. Вы цивилизованные люди, договоритесь. Он что, такой безукоризненно верный муж?» «Да нет. А я сам с ним поговорю». «Глеб, не вздумай». «Почему?» «Я поговорю с ним честно, по-мужски. Он будет видеться с девочкой сколько захочет. Никаких препятствий». В конце концов, ваш брак уже себя изжил. Глеб, а если... Если что? А если это просто страсть? И скоро пройдет. Знаешь, мне скоро будет полтинник. Еще через полтора года. Спасибо за уточнение. Так вот, мне уже под полтинник. И я не самый глупый мужик в России. Как-нибудь уж могу отличить страсть от настоящей любви. Что касается меня, то я ручаюсь. Страсть — это со мной случалось неоднократно. А того, что у меня с тобой, никогда не было. Это вполне осознанное, зрелое чувство. Я никогда не испытывал того, что испытываю с тобой. И вовсе дело не в сексе, хотя, должен признать, такого секса у меня тоже еще не было. И потом, мы так чувствуем. Так понимаем друг друга. Хотя бы то, что я всегда знаю, когда ты спишь с мужем. А ты... Почему ты побежала ко мне? Ты можешь это объяснить? Между нами не было сказано ни одного слова о любви. У нас не было никакого физического контакта. Что тебя погнало ко мне? Ведь до того момента ты была ко мне равнодушна. Ты мне симпатизировала... Была, возможно, благодарна, но ни о какой страсти в тот момент и речи быть не могло. И меня в Юрмалу вовсе не страсть погнала. Ты, Наташка номер раз, просто хорошая верная девочка. Первый раз изменила мужу. Тебя мучает совесть. И потом Артур без тебя не пропадет, поверь мне. А вот я пропаду. Я вообще перестал видеть других женщин, перестал на них реагировать. Смешно. Мне раньше ужасно нравилась Шарли Стерон. А сейчас смотрю на неё и думаю, да она в подмётке моей Наташке не годится. Короче, с канала ты не уйдёшь, а от мужа как раз уйдёшь. Но я сам с ним поговорю, не волнуйся. И не возражай. Глеб, но твоя жена... У меня нет жены. Ты уже развёлся? Пока нет, но скоро разведусь. А она не будет бороться за Лёню. А тут борис не борись. Человеку 15 лет, и любой суд прислушается к нему. Это уже вполне сознательный выбор. Не бойся, родная моя. Я не дам тебя в обиду никому. Я тут узнал, что в моем подъезде продается однокомнатная квартира. И что? Я ее покупаю для Леньки. Там поставим рояль и сделаем максимальную звукоизоляцию. Это будет его квартира. Глеб... Мальчику там будет одиноко. Но там он будет только заниматься, а жить с нами, если захочет. Места всем хватит. Квартира пятикомнатная. И у Аськи будет своя комната. Наташка, а ты хорошо готовишь? Вроде бы неплохо. Ох, Глеб, а давай послезавтра вы все придёте к нам, я всё приготовлю. Скажи, что мальчики любят? Лёнька любит всякие пироги а Юрка страшный сластёна. А что любит их папа? Их папа любит Аськину маму. Ничего вкуснее он в жизни не пробовал. у у какие глазищи!» засмеялась Таня при виде подруги. «Тань, я пригласила на послезавтра всех к нам. Хочу приготовить роскошный ужин». «Ну, ясно. Ты ещё не кормила своего Глеба? Что ж, Дело хорошее, и я тебе помогу. Спасибо, Танечка. Скажи, Наташ, у тебя есть подруги? Нет. Была одна еще со школы, но не пережила моей телевизионной карьеры. У меня та же история. Значит, мы нашли друг друга. Факт. Я вообще никогда никому не завидую. Я тоже. Они рассмеялись и обнялись. «Давай хлопнем по бокальчику. Мне так нравится здешнее вино». «Давай. За нас». А тут, между прочим, наметился любовный треугольник. «Ты о чём?» «Аська влюблена в Юру, а Борька влюблён в ваську «А Юра влюблён в просто Наташу. И никакого треугольника. Разве что четырёхугольник. И вообще всё это чепуха. Знаешь, Я сказала Глебу про ТВЦ, он даже слушать не стал. «Не пущу», — говорит, — «у тебя контракт». «Да, правда, Наташка. От добра добра не ищут. Чего рыпаться?» «Я уж и сама так думаю. Чего рыпаться?» День в Барселоне прошел так весело и радостно, что к вечеру никто даже не устал. Наташа, прилетевшая из Израиля, оказалась веселой хорошенькой девушкой с длинной косой светло-каштанового цвета и смотрела на всех с таким дружелюбием, что сразу завоевала все сердца, даже Аськина. И на другой день, утром, Глеб Витальевич с сыновьями заехал за Аськой и Борей и сказал, что они поедут в соседний городок и проведут там время до ужина, который обещала приготовить Наташа номер раз. А Наташа с Таней отправились на рынок. Обе с наслаждением говорили по-испански. Потом еще наведались в супермаркет и помчались домой готовить. Им обеим было так весело, что они играючи справлялись с, казалось бы, докучной работой. «Ох, Наташка, сразу видно, готовишь для любимого». «Ну, не только же для него». «Значит так, рыбу жарить буду я». Я все-таки волжанка. Прекрасно. Но это недолго. А что еще сделать? Почисти кабачки и баклажаны. А что это будет? А джабсандал? Не совсем. Одесское сате Когда больше половины дел было сделано, женщины побежали на пляж окунуться. «Я никак не думала, что у нас будет столь бурный отпуск», смеялась Таня. «Да уж». А я с таким удовольствием готовлю. Я в последнее время передоверила все Нине Филипповне. Часам к четырем все было готово, и они опять отправились на пляж. Таня взяла с собой айфон. И пока Наташа мазала ей спину кремом от солнца, просматривала какие-то сообщения. И вдруг вскрикнула. «Наташ, глянь, вас засекли!» «Что?» «Гляди, кто-то выложил». «В самом деле...» В фейсбуке уже кто-то выложил снимок. Наташа, Глеб Витальевич и Аська. И подпись. «Святое семейство» возле незавершенного шедевра Гауди собора Саграда Фамилия. «Святое семейство». Наташа похолодела. «Вот сволочи! И чего людям не имется? Это ведь кто-то из знакомых, наверняка», с тоской проговорила Наташа. «А впрочем...» «Чёрт с ними! Не желаю портить себе такой дивный отдых из-за каких-то сволочей. В конце концов, большое дело. Увидели людей на экскурсии. Ничего предосудительного, правда же?» «Правда, Наташка. Пусть им будет плохо, а не нам. В воду! В воду! Кузьмину про это скажешь?» «Вот ещё. И говорить-то не о чем Ужин прошёл великолепно. Все восхищались Наташиными кулинарными талантами. Даже Боря, довольно привередливый товарищ, ел всё к великому изумлению матери. «Борька, ты же баклажаны в рот не берёшь. Я таких вкусных не пробовал. Ты возьми у Наташи номер раз рецепт». «Вот ещё. Это такая конетель. Тогда и дальше не буду их есть». «Ну и не ешь. Кому от этого хуже? Только тебе» невозмутимо парировала Таня. «В самом деле, совершенно фантастическое блюдо», воскликнул Глеб Витальевич. «Наташа, вы волшебница! Друзья мои, к сожалению, завтра утром я вынужден улететь на два дня в Москву». «Что-то случилось?» — встревожилась Наташа. «Ничего существенного. Просто дела требуют». «Дела на канале или семейные?» — уточнил Юра. «Нет, на канале». «Иван замутил один важный проект, и нужна моя виза. А ждать дело не может». «А что за проект?» — полюбопытствовала Таня. «Спортивный. Если выгорит, могут быть хорошие рейтинги. Девушки, я оставляю своих парней на ваше попечение». «Мы о них позаботимся. Не беспокойтесь, дядя Глеб», — заявила Аська, и все рассмеялись. Наташа уже собиралась спать, когда позвонил Кузьмин. Наташка, я не разбудил? Нет. Но все уже спят. Что случилось, Глеб? Ничего. Просто хочу перед отъездом хоть пять минуточек побыть с тобой наедине. Выйдешь? Уже. Наташа, как была в лёгкой пижамке, выбежала из дому. Глеб, я так соскучилась. А я... Как представил себе, что два дня тебя даже не увижу. А что это на тебе? Пижама? О, пошли. Куда? У меня тут рядом машина. Такие пижамки делают специально, чтобы их хотелось поскорее снять. Ты с ума сошел? Да, уже давно и бесповоротно. Он подхватил ее на руки и понес к машине. Едва отдышавшись, Наташа спросила, «Глеб, что там в Москве?» «Ровно то, что я сказал. Если мы упустим этот проект, я себе не прощу. Но это и впрямь два дня. Вот, любимая, я немного зарядился от тебя. Это поразительно, но я всю жизнь с женщинами разряжался, а с тобой получают такой заряд жизненных сил». «А какие ты пироги печёшь, уму непостижимо! Знаешь, о чём я теперь мечтаю? Интересно, чтобы ты приготовила ужин для меня одного, и мы бы были вместе, хотя бы до утра. А вообще нет, я хочу, чтобы мы были вместе всегда, и я этого добьюсь». «Глеб, я умоляю». «Не волнуйся». Я ничего не буду предпринимать, пока ты мне не скажешь. Глеб, твоя семья уже развалилась, но твои мальчики уже большие. Дуреха ты, развалилась не семья, а только видимость ее. И всем от этого только лучше. И мне, и мальчишкам, и Людмиле в конечном счете тоже. Но Аське точно будет хуже. Я же обещал. А ты что это делаешь? Пижаму надеваю. «Не вздумай. Я еще не насытился. Боже, Глеб!» Глеба Витальевича в Москве встретил его старинный друг и партнер Иван Верещагин. «Глебка, ты чего? Нечто влюбился. А ты чего в аэропорт припёрся Чтобы по дороге ввести тебя в курс дела. Там есть кое-какие нюансы». «Молодец. Ты сам за рулем?» «Да. Лишние уши нам ни к чему. Тут такое дело. Глеб, возьми себя в руки, а то у тебя сейчас такая блаженно-глупая рожа. Если все выгорит, мы вечером закатимся в кабак, и ты мне все расскажешь. Идет?» «Идет». Однако по ряду вполне объективных причин подписание договора пришлось отложить на завтра и дружеский ужин тоже. Но в результате все утряслось, и договор был подписан. «Ну что, дружище, посидим, как бывалыча?» — весело спросил Иван. «Посидим. Я голоден, как стая волков». «Сегодня что-то произошло?» присмотревшись к старому другу, спросил Иван. «Ага. Не знаю, может, я все испортил. Меня так накрыло, я голову потерял». «Да кто она такая? Уж не твоя ли протеже Завьялова?» «Откуда дровишки?» «С канала Вестима. Там все шепчутся». «Ну что, поздравляю, она хороша». «А что говорят на канале?» «Ну что, ясное дело, Кузьмин пропихнул на канал свою любовницу». Врут собаки. «Я тогда и не мечтал о статусе любовника. Но ведь согласись, Ваня, она великолепная ведущая». Согласен. Очень неординарная программа получилась. Ты, я вижу, с ума сходишь. А она? Она тоже. Нас обоих накрыла. Цунами. Будешь разводиться? Уже. Развожусь. К счастью. Там такое выяснилось. Оказалось, Юрка мать просто не выносит. И она. Да и Ленька не пожелал уехать с мамашей. Я покупаю ей квартиру в Майами. А Завьялова? Она замужем, кажется? Она боится. Говорит, а вдруг это только страсть? А страсть быстро остывает. Но это чепуха. Я знаю, это та любовь, в существование которой, как правило, не веришь, пока она тебя не стукнет по башке. Мы с ней понимаем друг дружку с полувзгляда. А я чувствую, когда она спит с мужем. «Мне вдруг на ровном месте делается так невыносимо больно!» «Нифига себе!» «Вань, дай совет!» «Опа! Когда это тебе нужны были мои советы в таких делах?» «Да вот, понимаешь, я сегодня утром проснулся, поглядел на ее снимок в телефоне и понял, надо что-то делать. Нельзя ждать у моря погоды». «И что ты сделал?» «Поехал к ней домой». «А разве она не в Испании?» «Она в Испании. Я поехал поговорить с ее мужем». «И как?» «Вот слушай. Я позвонил в дверь. Слышу мужской голос. Кто там?» говорю «Откройте, Артур Михайлович. Это Глеб Кузьмин». Он открывает, заспанный в одних трусах. И смотрит на меня эдак хмура, но в квартиру не приглашает. «Баба у него там была?» «Именно». «И что?» «Я не сразу и сообразил. И говорю, Артур Михайлович, я любовник вашей жены». «Спятил», — поморщился Иван. «Спятил», — спокойно подтвердил Кузьмин. Гляжу, у него глаза на лоб лезут. Я продолжаю. Я, мол, вашу жену люблю больше жизни, и она меня любит. Прошу вас дать ей развод без лишней нервотрепки. А он как заорет. «Пусть эта шалава убирается на все четыре стороны, а дочку я ей не отдам!» И тут на его вопле выглядывает из комнаты красивая девица. «Блондинка?» — усмехнулся Иван. «Да нет, рыженькая. Вид тоже явно только из койки. Что тут за шум, милый?» «Он как заорет! Убирайся отсюда!» «А я, не будь дурак, записал всю сценку на телефон». Он это заметил и кинулся на меня. Но я ему руку заломил слегка и говорю, «Артур Михайлович, давайте поговорим, как цивилизованные люди. Я через десять минут жду вас в соседнем кафе». И ушел. «Красиво. Ага. Мне тоже понравилось. Гляжу, не в самом деле является одетый, побритый и уже не агрессивный». Я ему, «Артур Михайлович, я все понимаю». «Вы адвокат, можете сколь угодно затягивать это дело, но такой стиль поведения ничего не изменит. Из Испании я привезу Наташу и Асю к себе. Вы сможете общаться с девочкой столько, сколько захотите, можете брать ее с собой на отдых. Никаких препятствий и ограничений. Посягательств на квартиру никаких не будет. И давайте обставим развод как можно тише и спокойнее. Всем от этого будет только лучше». И не надо говорить или думать о Наташе плохо. Ваш брак явно себя изжил. Вы тоже не самый верный муж. Обидно, я понимаю. Но ради Аси не стоит поднимать скандал. И хотелось бы избежать интервью в средствах массовой информации. И, разумеется, девочке лучше жить с матерью. Это смотря с какой матерью? И смотря с каким отцом? Подобные записи редко принимаются в расчет в суде. Однако определенные впечатления на судей все же могут произвести. Но к чему нам враждовать, Артур Михайлович? Я хотел бы, чтобы все было цивилизованно и интеллигентно, чтобы вы могли бывать в нашем доме. Вот уж ни к чему. Не хотите — не надо. Но ради Аси нам стоило бы вести себя в рамках приличий, не правда ли? Вам даже не нужно платить алименты. Ну уж нет. Свою дочь я буду содержать сам. Уважаю ваше право». Вот так мы поговорили. С тяжелым вздохом завершил свой рассказ Глеб Витальевич. «И, как я понял, вы, в принципе, пришли к консенсусу». «Вроде бы пришли, но я как-то слабо верю адвокатам». «А какого совета ты от меня хотел, Глебка?» Понимаешь, я вдруг испугался. Жениться передумал? Да что ты такое говоришь? Нет, конечно. Просто я не уверен, что Наташа, что она согласится. Я ей обещал, что ничего пока предпринимать не стану, но не удержался. Я дам тебе совет, дружище. Поступай так, как поступал всю жизнь. И когда так поступал, практически всегда одерживал победу. Что ты имеешь в виду? Нахрап. Ты же был раньше такой нахрапистый мужик. Вот и тут. Вернешься в Испанию, сразу бери быка за рога. Да если бы там был рогатый бык, а то дивная нежная женщина с ребенком. Знаешь, нежные женщины с детьми очень любят, чтобы за них все решали. Ты сразу заяви. Так, мал и так. Отсюда едем ко мне. С мужем все уже оговорено. И еще, пусть девочка ходит в ту же школу. Если это далеко, организуй ей водителя. Лишний стресс ребенку не нужен. А как, кстати, она к тебе относится? Да вроде хорошо. И в Юрку влюблена. И с Ленькой прекрасно общается. А ты ведь прав, Ванька. Только на нахрапом. А то. Ты ведь и с муженьком тоже на нахрапом действовал. Да если она тебя любит, она меня любит. Тогда она будет счастлива, что ей ничего уже не нужно решать. Она расслабится и еще больше тебя полюбит. Только не заваливай ее брюликами. Это, по-моему, другой жанр. Смотришь в корень. Я купил ей шикарное кольцо. Она не взяла. Чем мотивировала? Сказала, что ей этого не нужно и что если у нас всё сложится, пусть тогда оно будет свадебным подарком. Красиво. Ох, Ванька, я иногда думаю, что если бы мы с ней в Питере разминулись, и её не было бы в моей жизни, мне становится страшно. Да, мужик, ты влип. Влип. С улыбкой согласился Кузьмин. Улыбка была счастливой. «А как твоя сольвейк полюбопытствовал Глеб Витальевич. Он однажды видел девушку Ивана. Она была прекрасна. Длинные льняные волосы, большие васильковые глаза. Совершенно натуральная девушка. Иван вообще был падок на северную красоту. «О, это еще тот кадр оказался!» — рассмеялся Иван. «Я влимонился по полной программе». Такая хорошая, скромная студентка-медичка из скромной интеллигентной семьи, папа с мамой врачи из Кандапоги. Я решил устроить девушке сказку наяву. Даже думал, чем черт не шутит, женюсь. И такой облом, Глебушка! А что, оказалась крашеной брюнеткой? Это я бы, скорее всего, пережил. Она непрерывно чекинилась первое утро спускаемся к завтраку в отеле. Нам что-то подают. Она сперва это все снимет на телефон, отправит, а только потом начинает есть. Бред. Ага. И буквально каждый шаг она фиксирует на телефон. Себя снимать я ей запретил категорически, но не уверен, что она меня спящего не снимала. Спросил, зачем ты это делаешь? А она говорит, мол, все ее подружки так делают, и вообще это очень круто. «Сколько ты так выдержал?» «Четыре дня». «А потом?» «Дал сколько-то денег и отправил во свояси. Пусть найдет себе подобного и чекинится на здоровье». «Тьфу! Я ее уже на второй день возненавидел». «Глеб, а твоя молодежь не чекинится?» «Насколько мне известно, нет», — рассмеялся Глеб Витальевич. «Слушай, брателла, а как тебе Таня Алешина?» «Алешина?» Она ничего. Умная девка. А что? Она точно не чекинется. Может, махнешь со мной на пару дней? Тебе давно пора кончать с холостой жизнью и ребенка завести. Вот с этим засада, брат Кузьмин. Бесплоден я. А знаешь, какой у Тани сынишка? Прелесть просто. Борька. Такой уморительный тип. К матери относится слегка покровительственно. Влюблен в Аську. Десять лет, а рассуждает. О, какая у вас там насыщенная жизнь. Пора бы уже остепениться, Ваня. А то все молодкие в твоем вкусе теперь чекинятся. Тьфу, а что, Глеб, может и вправду махнуть в Испанию? А ты можешь вообразить, что поднимется на канале, когда два его отца-основателя женятся одновременно на двух ведущих? «Воображения не хватает. Но все-таки мне, наверное, не следует лететь с тобой». «Почему?» «У тебя там слишком серьезное дело». «Вот именно. А ты будешь там олицетворять собой мужское взрослое начало, отвлекать и развлекать всю кодлу, покуда мы с Наташкой будем разбираться». «Вон, а как! Олицетворять мужское начало я люблю». «Только не вздумай завести шашни с Юркиной девушкой!» «За кого ты меня принимаешь?» «Наташ, ты чего маешься?» — тихонько спросила Таня. «Плохо тебе без него?» «Не в том дело. Просто мне кажется, он что-то задумал». «Ты о чем?» «Он может сунуться к Артуру, а к чему это приведет, один Господь знает». «Ну, не поубивает же они друг дружку. Надеюсь». Но мне все равно неспокойно. В этот момент зазвонил Наташин телефон. «Глеб!» — расцвела она и побежала в дом. «Алло, Глеб, ты когда возвращаешься?» «Завтра». Я так соскучился. Просто пропадаю. «Я тоже. У тебя все хорошо?» «У меня все замечательно. Наташка, со мной на пару дней прилетит Ванька Верещагин». Он, кажется, положил глаз на Татьяну. Наташа звонко и счастливо рассмеялась. «Значит, все мои страхи были напрасны. Слава богу!» «Тань, скажи, а как ты относишься к Верещагину?» «К художнику?» «Нет, к продюсеру». «Да никак особенно не отношусь. Но вроде он нормальный. А что?» «Он прилетает сюда с Глебом на два-три дня». Пусть прилетает, он не противный. А Глеб говорит, что... Что там говорит Глеб? Что Верещагин вроде положил на тебя глаз. Вожьте заешь, как говорил мой дед. Интересное кино. Но только я думаю, Кузьмин сейчас в такой эйфории, что ему хочется облагодетельствовать весь мир. И друга холостого пристроить, и подружку Наташкину замуж выдать чтобы кругом было сплошное благолепие и благорастворение воздусий. Тань, а вдруг сладится? Чем чёрт не шутит? Шутки чёрта, как правило, ничем хорошим не заканчиваются.